208. Чуткость организма люди не считают преимуществом. Даже очень просвещенные люди часто опасаются таких утончений. Действительно, требуется расширенное сознание, чтобы понять, насколько необходимо приобретение чуткости для дальнейшего продвижения. Присуществующих условий их земной жизни можно ожидать различных болей ведь эти страдания происходят не как следствие чуткости, но причине ненормальности жизни. Если представить себе незараженную атмосферу, то чуткость явится истинным благом, но люди предпочитают загрязнять планету, лишь бы пребывать в диком состоянии. Не думайте, что слова о дикости будут преувеличением. Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарем, Тем более тяжко преступление те, кто уже слышали о состоянии планеты и все-таки не прилагают сил к улучшению общего блага.